В это время Святослав Киевский был в Карачеве и собирал в верхних землях войско, хотел идти на Половцев к Дону на все лето. На возвратном пути из Карачева, будучи у Новгорода-Северского, он узнал, что Игорь с братьями пошли на Половцев тайком от него, и не понравилось ему это своевольство. Из Новгорода-Северского Святослав приплыл по Десне в Чернигов, и тут дали ему знать о беде северских князей. Святослав заплакал и сказал, «Ах, любезные мои братья и сыновья, и бояре русской земли! Дал бы мне Бог притомить поганых, но вы не сдержали молодости своей и отворили им ворота в русскую землю. Воля Господня да будет! Как прежде сердит я был на Игоря, так теперь жаль мне его стало». Святослав, однако, не терял времени в пустых жалобах и отправил сыновей своих, Олега и Владимира, в Посемье, страну по реке Сейму. Плач поднялся по всем городам посемским. В Новгороде Северском и во всей Волости Черниговской о том, что князья в плену, а из дружины одни схвачены, другие перебиты. Жители метались в отчаянии, по словам летописца. Не стало никому мило свое ближнее, но многие отрекались от душ своих из жалости по князьям. Святослав принимал и другие меры. Послал сказать Давиду Смоленскому, «Мы было сговорились идти на половцев и летовать на Дону, а теперь вот половцы победили Игоря с братьей ее. Так приезжай, брат, постереги русскую землю». Давид приплыл по Днепру, Пришли и другие полки на помощь и стали у Триполя, а Ярослав, собравший войска свои, стоял наготове в Чернигове. Между тем половцы, победившие Игоря с братью, загородились, собрали весь свой народ на русскую землю, но когда стали думать, в какую сторону идти им, то начался спор между их ханами. Кончак говорил, пойдем на Киевскую сторону, где перебито наши братья и великий князь наш Боняк. А другой хан Гза говорил, пойдем на Сейм, где остались одни жены да дети, готов нам там полон собран, возьмем города без всякой трудности. И разделились надвое. Кончак пошел к Переяславлю, осадил город и бился целый день. В Переяславле был князем известный Владимир Глебович, смелый и крепкий на рате, по словам летописца. Он выехал из города и ударил на половцев с очень небольшой дружиной, потому что остальные не осмелились выйти на вылазку. Владимир был окружен множеством половцев и ранен тремя копьями. Тогда остальная дружина, видя князя в опасности, ринулась из города и высвободила Владимира, который, тяжело раненый, въехал в свой город и утер мужественный пот за отчину свою. Он слал и к Святославу, и к Рюрику, и к Давиду: «Половцы у меня, помогите мне!» Святослав слал к Давиду, а Давид не трогался с места потому что его смольняне собрали вечи и толковали. Мы шли к Киеву только. Если б здесь была рать, то мы и стали б биться, а теперь нам нельзя искать другой рать, мы уже и так устали. Давыд принужден был идти назад с ними в Смоленск. Но Святослав с Рюриком сели на суда и поплыли Днепром вниз против половцев, которые, услыхав об этом, отошли от Переяславля но по дороге осадили город Римов. Римовичи затворились и взошли на стены биться. Как вдруг две городницы, стенные укрепления, рухнули вместе с людьми прямо к половцам. Ужас напал на остальных жителей, и город был взят. Спаслись из плена только те из Римовичей, которые вышли из города и бились с неприятелем по римскому болоту. Таким образом, половцы, благодаря медлительности князей, дожидавшихся понапрасну Давыда Смоленского, успели взять римов и с добычей безопасно возвратились в свои степи. Князья не преследовали их туда, но с печалью разошлись по властям своим. Другие половцы с ханом к Зою пошли к Путивлю, пожгли село вокруг, а строку самого Путивля и возвратились с добычей. Игорь Святославич все жил в плену у половцев, которые, как будто стыдясь воеводства его, по выражению летописца, не делали ему никаких притеснений, приставили к нему двадцать сторожей, но давали ему волю ездить на охоту, куда хочет, и брать с собой слуг своих, человек по пяти и по шести Да и сторожа слушались его и оказывали всякую честь. Куда кого пошлет, исполняли приказ беспрекословно. Игорь вызвал было уже к себе и священника со всей службою, думая, что долго пробудет в плену. Но Бог, говорит летописец, избавил его по христианской молитве, потому что многие проливали слезы за него». Нашелся между половцами один человек по имени Лавор. Пришла ему добрая мысль, и стал он говорить Игорю, «Пойду с тобою в Русь». Игорь сперва не поверил ему. По молодости своей держал он мысли высокую, думал, схвативше Лавора, бежать с ним в Русь. Он говорил, «Я для славы не бежал во время боя от дружины» и теперь бесславным путем не пойду». С Игорем вместе были в плену сын Тысицкого и конюшей его. Оба они понуждали князя принять предложение Лавора. Говорили, «Ступай, князь, в русскую землю, если Бог захочет избавить тебя». Игорь все медлил, но когда возвратились половцы от Переяславля, то думцы его начали опять говорить У тебя, князь, мысль высокая и Богу неугодная. Ты все ждешь случая, как бы схватить лавора и бежать с ним, а об том не подумаешь, какой слух идет. Говорят, будто половцы хотят перебить вас, всех князей всю Русь. Так не будет тебе ни славы, ни жизни. На этот раз Игорь послушался их, испугался половецкого прихода и стал искать случая к бегству. Нельзя было бежать ни днем, ни ночью. Потому сторожа стерегли его. Только и было можно, что на самом солнечном закате. И вот Игорь послал конюшего своего сказать лавору, чтоб тот переехал на ту сторону реки с поводным конем. Наступило назначенное время, стало темнеть, половцы напились кумыса, Пришел конюшей и объявил, что лавор ждет. Игорь встал в ужасе и трепте, поклонился Спасову образу и кресту честному, говоря: Господи, сердце вече, спаси меня недостойного. Надел на себя крест, икону, поднял стену и вылез вон.